В этом смысле мы достигли в сознании и на бумаге куда большей автономии, чем она осуществимого плоти где бы то ни было. В этом смысле мы оказались американцами в куда большей степени, чем большинство населения США. В лучшем случае нам оставалось узнавать себя в лицо в принципах и институтах того общества, в котором волею судьбы мы оказались. В свою очередь общество это до определенной степени узнало себя и в нас, и этим и объясняется успех Сережиных книг у американского читателя. Успех, впрочем, термин не совсем точный. Слишком часто ему и его семейству не удавалось свести концы с концами. Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемый, а в эмиграции и тем более. Под успехом я подразумеваю то, что переводы его переводов печатались в лучших журналах и издательствах страны, а не контракты с Голливудом и объем недвижимости. Тем не менее, это была подлинная, честная, страшная, в конце концов, жизнь профессионального литератора. И жалоб я от него никогда не слышу. Не думаю, что он сильно горевал по отсутствию контрактов с Голливудом. Не больше, чем по отсутствию он их с Мосфильмом. Когда человек умирает так рано, возникают предположения о допущенной им или окружающими ошибке. Это естественная попытка защититься от горя, от чудовищной боли, вызванной утратой. Я не думаю, что от горя следует защищаться, что защита может быть успешной. Рассуждение о других вариантах существования, в конце концов, унизительны для того, у кого вариантов этих не оказалось. Не думаю, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе. Думаю только, что конец ее мог быть менее, мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца в удушливый летний день в машине скорой помощи в Бруклине, схлынувшей горлом кровью и двумя поэрториканскими придурками в качестве санитаров, он бы сам никогда не написал. Не потому, что не предвидел, но потому, что питал неприязнь к чересчур сильным эффектом. От горя, повторяю, защищаться бессмысленно. Может быть, даже лучше дать ему полностью вас раздавить. Это будет, по крайней мере, хоть как-то пропорционально случившемуся. Если вам впоследствии удастся подняться и распрямиться, распрямиться и память о том, кого вы утратили. Сама память о нем и поможет вам распрямиться. Тем, кто знал Сережу только как писателя, Сделать это, наверное, будет легче, чем тем, кто знал и писателя, и человека, ибо мы потеряли обоих. Если нам удастся это сделать, то и помнить его мы будем дольше, как того, кто больше дал жизни, чем у нее взял. Лев Лосев. Русский писатель Сергей Давлатов. Утром 24 августа в Нью-Йорке умер русский писатель Сергей Донатович Давлатов. Умер от особо яростного приступа неизлечимой болезни, которая терзала его всю жизнь. Десять дней не дожил до своего сорок девятого дня рождения. Довлатов был огромный человек, и его уход — это огромная брешь в ткани нашей, его друзей и читателей жизни. Она затянется, время затягивает все. Но жизни вокруг все равно будет меньше, потому что жизни нужно, чтобы ее проявляли, делали видимой ощутимой. На это способны лишь немногие обладатели особенно художественного дара, и одного из них больше нет». У Довлатова была гениальность, если использовать это слово не в дурацком смысле литературной табели о рангах, а в прямом значении способность к творчеству не благоприобретенная, а врожденная, закодированная в генах. Потому-то эта способность и называется дар, а не добыча. По существу литературный дар — это дар воображения. Когда о ком-то говорят у него богатое воображение, то обычно имеют в виду способность выдумывать, фантазировать. Но воображение писателя другого рода. Писатель воображает, то есть превращает в образы впечатления жизни, которой он живет. Знакомым были лет двадцать пять, но в Америке виделись нечасто, чаще разговаривали по телефону. Довлатов звонил всегда по делу. С хорошей старинной вежливостью, извинившись за беспокойство, он излагал дело ясно и немногословно, что заставляло и собеседника избегать словесной расхлябанности в ответе. Дальше, как правило, Следовало нечто вроде примечания, разговорной сноски по поводу упомянутого в деловой части человека или события. В красивом голосе Довлатова появлялась интонация удивления и восторга, сдержанного удивления и сдержанного восторга. Передавая чьи-то слова, чей-то чьи поступок, Сережа поражался и восхищался. Вот ведь как неожиданно может высказаться или повести себя человек. Чудо творилось в телефонной трубке. Информация преображалась в рассказ. Все стертые персонажи заурядного телефонного разговора, агенты деловых и житейских передряг превращались в героев саги, неповторимых и непредсказуемых. Даже мелкие люди, даже пошлые слова становились занимательными. Вот ведь как необыкновенно мелок может быть человек. Вот ведь как неожиданно пошел. Есть такое английское выражение «Larger than life» — «крупнее, чем в жизни». Люди, их слова и поступки в рассказе Давлатова становились larger than life», живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела еще не так плохи. Я радовался, слушая Давлатова, и мне всегда хотелось ответить ему тем же, и тут проявлялось еще одно серьезное качество. Как нередки талантливые рассказчики, но хорошие слушатели среди них еще реже. Сколько раз было замечено... как у только что пылавшего монологиста стекленеют глаза во время вашей реплики. Возбиваетесь, торопитесь закончить, досадуя на себя и на собеседника, который, по сути дела, обманывал вас. Ведь выясняется, он просто хотел поговорить, покрасоваться, а не сообщить вам что-то. Довлатов слушал всерьез и похохатывал от удовольствия в ударных местах вашего не такого уж умелого рассказа. Он был не просто благодарный слушатель». Он умел поистине художественно слушать и создал книгу небывалого жанра, соло на Ундервуде, превратив в словесность, подлинно изящную, милый словесный ссор застольных разговоров, случайных мимоходом обменов репликами квартирных перепалок, эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный парастроумия. Все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой. Говорят, что поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке. Но поэзия — это скорее новые слова, или, по крайней мере, старые слова в новом порядке. Лучшие слова в лучшем порядке — это проза, это Давлатовское искусство рассказа. Давлатов был абсолютно профессиональный литератор, то есть он знал, как мучительно добываются лучшие слова и каких трудов стоит найти для них лучший порядок. В одном интервью он говорил «Десятки раз я слышал от умных и серьезных людей один и тот же довольно глупый и бесполезный совет. Запиши точно слово за словом свои устные рассказы, и у тебя будет готовая проза». Только сами рассказчики знают какое-то глубокое заблуждение. И Довлатов называет имена двух прославленных писателей. Каждый слыл свое кругу непрезойденным рассказчиком и каждый до болезненности трудно писал свою безупречную прозу. шарву Андерсона и Евгений Шварц. Довлатов, когда не болел, работал неустанно, а в годы эмиграции выпускал чуть не по книжке в год. Но это маленькие книжки, внешне напоминающие сборнички стихов. Когда прозу Довлатова издадут под одной обложкой, это будет одна книга страниц на 400-500. Писать трудно всем, кроме халтурщиков и графоманов. Почему же одни талантливые писатели пишут из года в год толстые тома, а у других талантливых писателей за всю жизнь на толстый том не накопится? Разница, главным образом, не в личных обстоятельствах, а в личностных. Обильно пишут те, для кого их художество есть средства поиска и утверждения истины в обществе, в истории в самом себе. те же, для кого цель художества — художества пишут скупо. Первый — Достоевско-Толстовский тип писателя, основной в русской литературе, второй — Флаберовский, относительно редок. Много лет тому назад, в пасмурный день, мы встретились на фонтанке, и Давлатов благоговейно вручил мне потертую книжку, сокровище его скромной библиотеки, роман Добычина «Город Н». Читая эту удивительную книгу мало написавшего и рано погибшего автора, я понял одну простую вещь — так называемая эстетская позиция — обрекает писателя на значительно более мучительные отношения с жизнью, чем любая иная. Если писатель художник и только, тогда ни вера, ни знания, ни интеллектуальные способности не приходят ему на помощь. Все, что имеется в его распоряжении, это жизнь, которой он живет, и слова. Давлац принадлежал к этой относительно редкой породе писателей. Он эстетизировал жизнь о чем бы ни писал, в том числе и о пьяной солдатне, о лагерных паханах, о петухах или о подоночных журналистах. Довлатов выстраивал лучшие слова в лучшем порядке, рассказывая о том, как солдаты идут в ларек за бутылкой, или как провинциальный журналист интервьюирует передовую доярку, и все эти случайные, слабые, заурядные человеческие отношения, вся эта паутина земли, по выражению одного из любимых Довлатовым американских прозаиков — становилась сущностной, значительной и необыкновенно интересной. Давлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет. Авангардисты — это те, кто не умеет писать интересно, Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свое сочинение эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов, рассчитывают на общечеловеческий интерес к непристойности. Те, кто поначитанней, посмышленнее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Со всем поверхностным мифотворчеством современной прозы Довлатов разделывается одной строчкой в «Соло на Ундервуде» — две хулиганки с Абрамовна и Харибна Моисеевна. Сюжеты его просты, как в жизни. Он говорил, «Я особенно горжусь, когда меня спрашивают, а это правда было?» Или когда мои знакомые и родственники добавляют свои пояснения к моим рассказам, уточняют факты по своим воспоминаниям, это значит, что они принимают мои измышления за реальность. Парадоксальным образом в отношении к сюжетосложению эстет Давлатов совпадает с писателем Достоевско-Толстовского типа Солженицыным, которого тоже постоянно заботит, чтобы в прозе было как на самом деле. При этом Довлатов отнюдь не плоский натуралист. Проза его часто откровенна, но никогда не похабна. Он рассказывает, как на самом деле было, но в нашей памяти создаваемые им образы людей и животных становятся фигурами мифологических пропорций. Деды, отец и мать, жена, брат, реальные люди, о чьих реальных делах идет речь в книге под названием «Наши». Но в то же время эта книжка производит впечатление мифологического цикла, начинаемого с рассказов о сокрушенных кроносом гигантах прошлого до рассказов о верных пенелопах и неунывающих улисах недавнего времени. «Здравствуй, брат, писать очень трудно», — приветствовали друг друга петроградские писатели, называвшие себя «серапионовыми братьями». Евгений Шварц пишет в мемуарах о Борисе Житкове «Офицер в белом кителе». «Офицер в белом кителе», — повторяет Борис, отчаянно и уничтожающе улыбаясь. «Так легко писать офицер в белом кителе». И Шварц с той же школы мастер поясняет эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем... что используется уже готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. Это Петроградская литературная школа писательства, требующая постоянного поиска единственных слов для выражения единственного видения. И при этом внешней простоты, такой отделанности, чтобы казалось, что не сделано вовсе. Само получилось. Это проза сродни акмеистической поэзии. Проза Житкова, Шварца, Добычина, Василия Андреева, в другом жанре Тынянова. Это самая затоптанная хамской советчина литературная школа. Потому что если уж хам благодушен и, попусти, и попустительствует, так уж скорее чему-нибудь позаковырестей, чтобы видать было, что красиво, а все же не вытоптали совсем. Всегда что-то пробивалось, как пробивалась трава сквозь Петроградские мостовые в двадцатом или сорок втором году. Одной из своих последних газетных статей Довлатов посвятил памяти людей, достойных любви, внимания и благодарности. Тех, кто в крутые времена сохранил человеческое достоинство и литературную традицию, что по существу одно и то же, когда мы говорим о Петроградской литературной традиции. Вера Федоровна Панова, Леонид Николаевич Рахманов, Юрий Павлович Герман, Геннадий Самуэлч Гор, Виктор Семенович Бакинский, Израиль Моисеевич Меттер, Кирилл Владимирович Успенский. Давид Яковлевич Дар, Глеб Сергеевич Семенов, Давлатову так же, как и его однокашникам Битову, Вахтину, Вольфу, Галяткину, Грачеву, Ефимову, Марамзину, Нечаеву, Попову, повезло с наставниками. В этом смысле их литературная судьба началась куда счастливее, чем у москвичей, где главным патроном молодых был Катаев, чей гремучий стиль вполне соответствовал рептильной морали стилиста. В Петроградской школе не учили писать плохо, Катаевский мавизм. Учили писать хорошо. Здесь не учили, взявшись за руки, дружной ватагой отвоевывать лид площадки. По словам Давлатова, мэтр говорил ему, жизненные неурядицы не имеют абсолютно никакого значения. Литература — лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек.